сметану ягода 800 граммов вода 6 десятых литра сахар 160 граммов крахмал 20 граммов сметана 60 граммов окрошка мясная картофель коренье мясные и другие продукты сварить нарезать мелкими кубиками или соломкой лук зеленый нашинковать белки яиц сваренные вкрутую, мелко нарезать, а желтки растереть с частью сметаны, горчицей, солью, сахаром и развести квасом. В приготовленную смесь добавить растёртый с солью лук, нарезанные продукты и всё перемешать. Оставшуюся часть сметаны и яиц положить в тарелку при подаче и посыпать мелко нарезанным укропом. Говядина 450 г Квас хлебный 1,4 литра, лук зеленый 150 граммов, огурцы свежие 300, сметана 80, 2 яйца, сахар 20 граммов, горчица, соль по вкусу. Борщ холодный. Свекла и морковь нарезать соломкой. Свекла припустить с уксусом до готовности. Морковь припустить отдельно. Соединить со свеклой, добавить горячую воду, Доль сахар довести до кипения и охладить. Затем положить нарезанные огурцы, лук, варёные яйца. При подаче положить сметану, посыпать мелко нарезанным укропом. Вода 70 л, отвар свекольный 70 л, свёклы 400 г, моркови 100 г, лук зелёный 150 г, огурцы свежие 250, яйца 4 штуки, сахар 20 г. уксуса 3%-ный 30 г. Вторые блюда. Брюссельская отварная капуста. Качашки брюссельской капусты срезать со стебля, удалить загрязнённые листья, промыть и обсушить, варить в кипящей подсольной воде почти до готовности, хранить в этом же отваре. При подаче капуста обсушить, заправить сливочным маслом или маргарином. Подать как самостоятельное блюдо, можно и как гарнир к мясным блюдам. Капуста 1,7 кг, масло сливочное 100 г, соль по вкусу. Жареные патиссоны. Плоды помыть, очистить от кожицы и зёрен, нарезать ломтиками толщиной 7-8 мм, запанировать в подсоленной пшеничной муке. А затем поджарить. Подавать с маслом или сметаной. Потисоны 1,5 кг, мука 40 г, масло сливочное 60 г, сметана 120 г, соль и зелень петрушки по вкусу. Картофель с овощами. Коренья, лук и картофель нарезать кубиками. Коренья и лук обжарить в масле, смешать с сырым картофелем, залить томатным соусом. Добавить немного бульона. Затем положите вареную кукурузу, лавровый лист, перец с горошком, соль. Закрыть крышкой и держать в духовом шкафу до готовности. Картофель 800 граммов, морковь 120 граммов, лук репчатый 100, петрушка корень 40, зерна вареной кукурузы 80 граммов, масло топленое 60 граммов, томатный соус 200 граммов, лавровый лист, перец с горошком, соль по вкусу. Капуста в сметане. Капусту обмыть, нашинковать, положить на 10-15 минут в подсоленный кипяток, охладить, слегка обжарить мелко нарубленный лук с двумя ложками масла, смешать с капустой, залить небольшим количеством бульона или воды, посолить по вкусу, затем переложить все это в кастрюлю и запекать в духовом шкафу, после чего залить сметаной. Капуста 1 кг, лук репчатый 50 г, масло подсолнечное 60 г, сметана 200 г, соль по вкусу. Овощной шницель. Небольшой кочан капусты и морковь почистить, обмыть, отварить в подсоленной воде. Затем мелко нарезать капусту и морковь, добавить консервированный зелёный горошек, немного петрушки, взбить яйца, сыпать муку и всё тщательно перемешать. Разогреть сковороду, овощную массу разделать ложкой.